Глава шестая В Академии в кои-то веки на меня никто не обратил внимания. Нет, косые взгляды все еще бросали, но вот сблизиться никто не пытался. Студенты в панике носились от аудитории к аудитории в надежде сдать, а кто-то и пересдать экзамены. Эх, как хорошо, что Абсолюту все экзамены поставили автоматом. Красота! Зевнув, я подошел к таблице лидеров факультетов. Львов — лучший первокурсник среди универсалов. По теории и практике у него набран высший балл. Даже удивительно, что он успел все сдать. Я думал, что мысли о Кьяре пустят учебу под откос, но нет. Лев молодец, выполнил свой долг перед родом. Среди магов воды Ершов также оказался лучшим. Но пару теоретических экзаменов сдал на четверке. Впрочем, это не помешало ему забрать первое место. Картополов, как маг и льда, делил первую строчку с неизвестной мне тюленевой А.И. А вот Гришка подкачал. Всего лишь третье место. Причем, сдай он теорию или практику хотя бы на один балл хуже, чем есть, то улетел бы аж на десятую строчку рейтинга. Какая-то жуткая конкуренция на факультете магии и электричества. Согласно расписанию, сейчас шел последний экзамен. Еще часы мои друзья освободятся. Делать было нечего, я направился в профессорскую столовую. Аккуратные столики накрыты белоснежными скатертями, поверх которых стояли графины с водой и красиво свернутые салфетки. Туда-сюда носились официанты, готовясь принять преподавательский состав, который определенно голодал, пока проводил экзамены. Я занял дальний столик и тут же привлек внимание обаятельной официантки. — Господин Абсолют, что будете кушать? — широко улыбаясь, спросила она, достав блокнот и ручку. — Будьте добры, стейк из мраморной говядины. Любой суп — на ваш выбор. И салат. Да, и литр морса. Сделал я заказ, ознакомившись с меню. «Заказ принят. Все будет готово в течение 20 минут». Девушка поклонилась и убежала передавать заказ на кухню. «А вот интересно, профессорский состав так сытно кормят. Сколько же денег стоит содержание Академии в месяц? Какую платят зарплату? Мне ведь предстоит создать собственную Академию магии, и на это требуются деньги». Хотя это не мне предстоит сделать, а Вадиму. Но финансовый вопрос останется точно за мной. Да уж. Два миллиона человек — это, мягко говоря, очень много магов. Даже если все они будут магами четвертого уровня, то с такой армадой можно без труда захватить любую страну. Конечно, их заклинания будут слабы, но их будет такое количество, что за несколько секунд выжгут всю манну у высокоуровневого мага который будет вынужден истратить ее на поддержание счета. Жаль, что это очень далекая перспектива. Потребуются годы, возможно, десятилетия, и только потом... Эх, инвестиция — дело хорошее. Но затратное, и не всегда приносящая прибыль. Впрочем, если среди переселенцев найдутся маги природы, то будут помогать по хозяйству, заменяя меня и игру. Не всю жидбровку нам тащить на своих плечах. Как и обещала девушка, блюда принесли через 20 минут. Все горячее, ароматное. Слюни сами собой заполнили рот. Разрезав стейк, я с удовольствием посмотрел, как из розоватой говядины льется кристально чистый сок. Макнув кусочек мяса в соус, я отправил его в рот и зажмурился от удовольствия. В прошлой жизни я пытался готовить говядину, но все время ее пересушивал, из-за чего она превращалась в резину, которую невозможно прожевать. В итоге я бросил попытки приготовить ее правильно и решил, что буду есть говядину только в ресторанах. Потому что каждый должен делать то, в чем хорош. Увы, в высокой кухне я не силен. Кстати, о ресторанах. В Руиндаре был один маг, специализирующийся на приручении различных тварей, в том числе и домашних животных. Так вот, этот умелец мог ускорять рост созданий. Специально для него я выращивал траву, которую он обрабатывал хитрым способом и скармливал своим питомцам. Что именно он делал, я понятия не имею. Но новорожденный бычок уже через пару месяцев становился взрослой особью весом под семь сотен килограммов. Из-за того, что я поставлял ему сырье, стейками он кормил меня бесплатно. Вот бы мне такого мага. С ним производительность фермы вышла бы на новый уровень. — Виктор Игоревич, халявите? — спросила красавки, насев за мой столик. — Ирина Трофирмовна, что вы такое говорите? — хмыкнул я, вытерев рот салфеткой. — Не халявлю, а наслаждаюсь плодами своего труда. — Согласна, в этом году вы отлично себя проявили. Но я же вижу, как вам скучно на занятиях. Не думали досрочно сдать экзамены и перейти на третий или четвертый курс? Не терпится увидеть, как я окончу академию и упорхну во внешний мир? «Самую малость», — ответила сарказмом на сарказм Красавкина. «Пока вы учитесь в академии, остальным студентам нет никакого интереса сражаться за звание Абсолюта. Ведь исход заранее ясен». «С чего вы так решили?» «В прошлые разы они настоящую охоту на меня объявили». Набъявили. И в итоге все до единого оказались в трамппункте Можете не благодарить. Я старался их покалечить, но не убить, усмехнулся я и положил в рот еще один кусочек стейка. Все бы вам шутки шутить. Кстати, в следующем году вам не будет скучно. В академию поступают. Она замялась, подбирая слова. Гении. И немало. Хорошо им. Равнодушно сказал я, отставив тарелку, и переключился на суп. Не стоит недооценивать подрастающее поколение. Среди них есть очень сильные маги. Не забывайте, что я сам подрастающее поколение. Виктор Игоревич, вы не подрастающее поколение, вы аномалия. Вас ждет либо великое будущее, либо позорное забвение. Третьего не дано. Такие, как вы, умеют жить, лишь балансируя на грани фееричного взлета и оглушительного провала. Договорив, Ирина Трофимовна наконец приступила к еде. На ее тарелке были хлебцы с зеленой намазкой, кефир и зеленый чай. Красавкина следит за фигурой? Или подалась в вегетарианцы? — Ирина Трофимовна, я все еще не слышу вашей просьбы. — В каком смысле? — опешила профессор магии природы. — В самом, что ни на есть, прямом. «Вы ведь не просто так пытаетесь убедить меня в том, что я иду неверным путем?» На лице Красавкиной проступила легкая улыбка. «Вижу, что я прав. А значит, вы хотите предложить мне альтернативный путь, который избавит меня от избыточного самомнения, опасности и совершенно точно приведет к великому будущему?» «Нет, Виктор Игоревич, от избыточного самомнения я вас не смогу избавить. Но вы проницательны, этого вас не отнять». Она смерила меня взглядом, подобрала слова и продолжила. «Станьте моим ассистентом. Я помогу вам сдавать экзамены, обучу всему, что знаю». На этих словах я приподнял бровь. «Она обучит меня, бывшего профессора этой самой Академии Абсолюта, убийцу богов, великого друида Руиндара и властителя Дубровки, в конце концов!» Если бы я решил похвастаться, то мог бы долго перечислять титулы, которые по праву заслужил. Она меня научит. Что за вздор? Хотя я украл у нее пару техник, этого отрицать не стану. Красавкина, конечно, ниже моего текущего уровня магии, но украденный у нее кактус, стреляющий иглами или оросянка довольно занятные заклинания. Может, еще что интересное предложит? «Вижу, вы думаете, что мне нечему вас учить», — обиженно хмыкнула Красавкина. «Вовсе нет. Научиться новому можно у кого угодно. Будь вы профессором или новорожденным ребенком, всегда есть то, чем создание владеет в совершенстве. Профессор магии, а ребенок умеет радоваться жизни так, как никто другой. Да и как бы ни был хорош преподаватель, он не сможет ничему обучить человека, не желающего учиться. Вижу, вас потянуло на философию. Но не могу с вами не согласиться. Преподаватель лишь дает знания, а взять их или нет решает ученик. Так что скажете, готовы помочь мне обучать будущую элиту империи? Но ведь я с факультета магии смерти, начал я торги. Это не проблема, я вас переведу, мгновенно ответила Красавкина. А еще я служу в истребителях, и у меня часто случаются командировки, «Вы станете ассистентом, а не профессором. Если пропустите десяток занятий, то ничего страшного не случится». «Жалование?» «Я поговорила с Маргаритой Павловной. Она согласна выплачивать вам ежемесячно 15 тысяч рублей». «А вы хорошо подготовились. Что ж, тогда у меня будет встречная просьба». «Я знала, что легко с вами не будет». «Чего вы хотите?» «Все просто». Я помогаю вам, а вы дадите мне пирамидку для определения, какой стихии предрасположен маг с довольной физиономией, — сказал я. Ха — Ха-ха-ха, вы неподражаемы. Вы хоть представляете, сколько стоит этот артефакт, но реактор не разрешит. Думаю, вы сможете что-нибудь придумать. Я ведь ценный кадр, и явно стою затраченных усилий. Тем более, что пирамидку я верну в целости и сохранности. А меня взглядом... Ирина Трофимовна задумалась. На ее лице играли желваки. Она крутила вилку в руках, а после кивнула своим мыслям и сказала. «Посмотрим, что я могу с этим сделать». «Если добудете пирамидку, то я ваш ассистент до конца учебы в академии», закинул я удочку, надеясь, что она клюнет. «Ведь мне нужно провести тестирование аж на миллионе и восьмистах тысячах человек». А это, ох, как немало и долго, чертовски долго. Боюсь, пирамидку я оставлю у себя на пару месяцев, если не больше. — В таком случае я заставлю вас участвовать в образовательном процессе не только первокурсников, но и остальных курсов, — пригрозила мне Красавкина, хитро блеснув глазами. — С радостью заберу на себя практическую часть. — На выхитрец! хитрец. Хотите еще сильнее отточить свои навыки? Разумеется. Но для студентов это тоже будет полезно. Они узнают, что значит сражаться с противником, который на голову превосходит их. Звучит отлично. Тогда так и поступим. Я свяжусь с вами позднее, сказала Красавкина и, не доев диетические блюда, вышла из-за стола. Кстати, вы идете на бал в честь завершения учебного года? Возможно, ответил я. Ведь только сейчас узнал о том, что планируется этот самый бал. «Не стоит пропускать столь значимое событие. Будет весело», — улыбнулась она и, отвернувшись, ушла. «Весело?» «Пожалуй, правда, нужно выйти с Юлией в свет». После того, как отец предал ее, она была вырвана из светской жизни. Виду она, конечно, не подавала, но ей явно не хватает приемов и балов. Резкие перемены в жизни часто приносят тоску о былом. Тем более, если это былое вызывало лишь радость. От обедов я дождался оболенского у аудитории магов-молнии. Но он вышел с высоко поднятой головой. Всем своим видом он говорил «Выкусите». «Сдал на пятерку?» — спросил я, хлопнув его по плечу. «На четверку!» — гордо заявил Гриша. «Да уж, так радоваться четверке». Видимо, он вообще не готовился и был уверен, что завалит экзамен. «Молодец!» — мыкнул я, покачав головой. «Эй, ты чего? Не рад за друга?» «Рад, конечно. А друг сегодня пойдет бесцельно прожигать свою жизнь на балу?» — перевел я тему. «Виктор, ты спрашиваешь странные вещи. Конечно, я пойду. А ты идешь вместе со мной, и это не обсуждается». «Как прикажете, барон Абаленский. будешь снова вальсировать с Кошкиной?» «Ну а чего? Красивая девчонка. Мне устраивает», — пожал плечами Гриша. «Устраивает, но жениться ты на ней, конечно, не будешь». «А ты как будто собираешься жениться на Юле», — ухмыльнулся он, думая, что я стебусь над ним. Но я был совершенно серьезен. «Постой. Ты что, решил присоединиться к картополу Да иди ты, женатик чертов! Ты же мой второй пилот! Ты обучил меня всему, что я знаю!» «Не смей предавать все, ради чего я прожигаю жизнь!» — выпалил он, театрально схватившись за сердце. «Жизнь жестока!» — пожал я плечами. «Смотри, вон отличники идут», — сказал я, видя, как в нашу сторону направляются Картополов, Львов и Ершов. Ребята выглядели довольными собой. «Смотрю, экзамены вы сдали на отлично!» «На пятерке, ответил Львов, довольно улыбаясь. «Проклятые ботаники!» — фыркнул Аболенский, поняв, что его снова переплюнули. «Как я понимаю, пятерка для тебя оказалась непосильной ношей?» — Картополов поддел Гришу. «Просто я не женат на Лавандовой. Эта ходячая энциклопедия всяко тебя натаскала». Аболенский сложил руки на груди, делая вид, что чужие оценки его не заботят, хотя еще как заботили. «Да, жена у меня умная. Этого не отнять». Ладно. Давайте к по-настоящему важным вопросам. Пойдете на бал? — спросил Ершов. Я иду. Красавкина пообещала, что там будет чертовски интересно. Говорила она уверенно, а значит, явно подготовит что-то необычное, — сказал я, осмотрев друзей. Даже не верится, что год назад мы не были знакомы. А сейчас они для меня самые родные люди, которые придут на помощь, даже если это будет смертельная опасность не для меня, а для них. Я тоже, не задумываюсь рискну ради них всем. — Лев, а где Кьяра? — спросил я. — Это кто? — удивился Аболенский. — Ты завел новую пассию, а мне не рассказал. — Лев, ну ты чего? Мы же друзья. Ты для меня второй пилот. Гриша посмотрел на меня и поправился. — Ладно, ты после Дубровского для меня второй пилот. Выходит, третий. Но все равно ты должен познакомить нас. — Обязательно познакомлю. Отмахнулся Лев и посмотрел на меня. Она сейчас с моими сестрами. Я был удивлен, как быстро они спелись. Такое ощущение, что Кьяра им больше родня, чем я. «Звучит как ревность», — хихикнул Картополов. «Да нет, Миш. Мне, наоборот, рад, что она чувствует себя как дома. А на бал я не пойду. Хочу побыть с Кьярой. Виктор, думаю, ты меня понимаешь». Лев посмотрел на меня, еще поддержки. «Конечно, я понимаю. Он хочет быть рядом с Киарой, а в академию ей вход заказан. Да и документов нет у девочки, иначе можно было бы договориться с Маргаритой Павловной. А так, увы, без шансов. Думаю, со связями главы рода Львовых документы ей в конечном итоге сделают. Но это потребует времени». После того, как я стал абсолютом, изгаженная репутация Академии очистилась и покрылась позолотой. А Маргарита Павловна очень хотела, чтобы репутация таковой и оставалась. Ведь сейчас к Иркутской Академии магии приковано всеобщее внимание, и деньги сюда текут полноводной рекой. А значит, ни один чужак на территорию Академии попасть не должен. «Зря ты так! Первый учебный год закончил с отличием, А отметить не хочешь, улыбнулся Аболенский. — Гриша, мы от твоей прошлой попойки еще не отошли, покачал головой Ершов. Сволочи, вы без меня пьянку устроили, наигранно возмутился я. Тоже мне друзья. Виктор Игоревич, если бы ты почаще мобилет брал с собой, то смог бы присутствовать на празднике жизни, ехидно заметил Гриша. А, блин. «На празднике жизни, на котором ты мне все туфли заблевал, сморщившись, добавил Лев. «Ну ты чего? Обещал же никому не рассказывать», — возмутился Абаленский. «А мы не кто-то. Мы ближайшие друзья, которых ты своим позором не удивишь. Я ведь помню, как ты подцепил тех толст...» — начал было я говорить насмешливо, но Абаленский подскочил ко мне и зажал рукой рот. «Не было никаких толсток». «Добровский просто меня с кем-то спутал, да, Виктор?» — Натянуто улыбнувшись, спросил Гриша. «Конечно, спутал», — сказал я. Но головой отрицательно покачал, давая друзьям понять, что ничего я не путал. «Ладно. Керри, передавай привет!» — обратился я ко Льву и перевел взгляд на остальную компанию. «А с вами сегодня увидимся на балу». Попрощавшись с ребятами, я вернулся в Дубровку. Первое, что я увидел... Так это Вадима, сидящего на порожках замка. Он был покрыт испариной и крупными глотками пил воду. «Сушняк?» — спросил я, присев рядом. «Ага, сушняк по имени Юлия Сергеевна. Высушила меня до дна своими спарингами, пожаловался Вадим и кивнул в сторону, где раньше располагалось гнездо с гарпиями. Обнажив рапиру, Юлия бодро сражалась со Степаном. Сразу было видно, что она старику неровня. Но энтузиазма Юли не занимать. Дворецкий отсижился в глухой обороне, давая девушке возможность проявить себя в нападении. А когда арсенал Юли переставал его радовать разнообразием, Степан вступал в бой. Его шпага то и дело вспоровала воздух, останавливаясь в миллиметре от шеи аристократки. Но стоит отдать ей должное, еще неделю назад она бы с легкостью одолела Степана. А вот после того, как старик обрел вторую молодость, Из замка вышла Евдокия с запотевшим кувшином. «Виктор Игоревич, будете морс?» — спросила старушка, которая сейчас больше напоминала сорокалетнюю молодуху, которая с легкостью затащит в постель и пятидесятилетнего главу рода, и восемнадцатилетнего юнца. «С радостью!» — я принял из ее рук кувшин и сделал глоток. Евдокия с гордостью смотрела на Степана, и периодически жмурилась в моменты, когда он давал Юлии надежду, что ее атака вот-вот пройдет. Но это были ложные надежды. Дворецкий слишком силен, тем более для той, кто лишь недавно всерьез взялся за фехтование. Степан заметил, что я вернулся, и одним ловким движением выбил из руки Юлии рапиру. Клинок, вращаясь, взмыл в воздух и рухнул прямо в ладонь дворецкого. Он поклонился Мышкиной и указал рукой в мою сторону. Отличный поединок! Похвалил я девушку. Степан показал себе прекрасно, но вот мои навыки пока оставляют желать лучшего, печально выдохнула мышкина. Юлия Сергеевна, вы слишком самокритичны. Все грехи, на которые я указываю, вы моментально исправляете. Думаю, после месяца тренировок ваш стиль боя изменится до неузнаваемости. Степан учтиво поклонился. Спасибо за похвалу. «Но магия мне проще дается», — поскромничала Юлия. «Проще?» «Виктор Игоревич, да ты вырастил настоящее чудовище!» — усмехнулся Вадим и увидел, что брови Юлии нахмурились. «Я хотел сказать, невероятно прекрасное чудовище. Оно своим коконом тьмы меня загоняло», — пожаловался Вадим. «Первые сражения прошли легко. Я просто использовал яркий свет, который рассеивал ее тени». Но чем дольше мы сражались, тем более изощренно она использовала свою магию. — Вадим Станиславович, да бросьте вы. Я ведь все равно не смогла вас ни разу коснуться, — отмахнулась Юлия. — Коснуться — да. А вот прошить чертовыми копьями могла десятки раз. Виктор, знал бы ты, сколько раз я был на грани жизни и смерти. Жуть! Вадим вытер лоб и стряхнул капли пота на мраморный порожек. Хитрости она явно от тебя набралась. Использую магию света, засвечивая местность. Любая тень, как только проявляется, мгновенно рассеивается. Смотрю, а эта чертовка мечом тычет в землю. Сперва я не придала этому никакого значения, но, как оказалось, она делала углубление в земле для того, чтобы там сохранялась хоть какая-то тень. А после ты в атаку, и из земли вырвались теневые копья? — спросил я, расплывшись в улыбке. «Это ты подсказала ей такой ход?» Вадим вопросительно приподнял бровь. «Я сама додумалась», — самодовольно ответила Юлия. «Умно. Да вот, бегу я, готовясь сбить ее с ног, и в последнее мгновение замечаю, что черная тень вырывается из земли и несется к моей груди. По пути она, конечно, начала рассыпаться от моей сферы света, но рывок был таким молниеносным, что ее копью хватило бы времени, чтобы прошить меня насквозь. «Не драматизируйте, Вадим Станиславович. Как только копье коснулось бы вашей груди, я бы мгновенно отозвала заклинание», — сказала Мышкина. «Очень на это надеюсь, но проверять не стану. Так вот, после я создал десяток сфер, которые освещали поле боя со всех сторон. Но даже в этом случае сражение не стало проще. Юлия умудрилась набросить на себя покров тени» после чего подпускала меня поближе и атаковала тенями, скрытыми под плащом. «Если бы вы были серьезны, то давно бы меня разбили на дистанции», поскромничала Юля. «А если бы вы были серьезны, то давно призвали двух гарпий, которые взорвали мои барабанные перепонки». «Выходит, у вас боевая ничья», констатировал я факт, хотя и понимал, что Вадим поддавался. «Если вы не против, то я украду Юлию». Нам нужно прогуляться по магазинам, купить пару украшений, платья, возможно, туфли, сумочку и все, что дама посчитает нужным, ведь сегодня мы идем на бал». Услышав это, Юлия завизжала от восторга. Уии! Ура, ура, ура! Виктор, ты лучший!» Девушка так резко прыгнула в мои объятия, что я едва не рухнул на порожке замка. «Дай мне полчасика, я искупаюсь и буду готова выходить». Крепко поцеловав меня, Мышкина рванула на второй этаж замка. Удрое решение, Виктор Игрюч, Юлю давно пора вывести в свет, одобрительно кивнул дворецкий. А вы сами давно в свет выбирались? насмешливо спросил Вадим. В отличие от вас, Ярославой, мы идем сегодня в оперу», — ответила Евдокия. Вадим Станиславович, мы совсем погрязли в работе. Бедная Яшенька, и раньше-то не знала, что значит душевный отдых а как связалась с вами, так и вовсе либо работает, либо...» Заканчивать фразу она не стала, а просто покраснела, ибо все в Дубровке слышали, чем занимаются Вадим и Ярослава, когда не работают. «Вы правы», — задумчиво отозвался Вадим. «Пожалуй, свожу ее на концерт». «Если хотите, можем поехать с вами. Мой сослуживец работает в оперном театре и сможет достать вам пару билетов», — предложил Степан. «Спасибо», — выпалил Вадим и, вскочив с порожков, обнял Степана. «Пойду, Яшка обрадую. «Раз уж все нашли чем заняться, то не будем попросту тратить время. Отдохнем. Мы заслужили!» Завершил беседу я и отправился к Юлии в душ. «Мыться без меня — настоящее преступление. Я ведь могу спинку потереть, и не только спинку». Насвистывая песню, услышанную в академии, я поднялся на второй этаж и запер дверь, чтобы нам никто не мешал. Кемерово. Особняк Огневых. Илья сидел за рабочим столом отца. Между его пальцев перекатывалось высушенное ухо мертвого брата. Он сурово сверлил взглядом двух человек, разместившихся напротив. Сидевший слева, рослый худощавый мужчина, с шелушащейся кожей на лице и руках. Он был местным нотариусом. Явился, чтобы зафиксировать смерть главы рода и передачу родовых прав Илья. Нотариус смотрел на нового патриарха Огневых и нервный кал. Справа разместился лысеющий мужчина в очках и белом халате. Врач, который прибыл для того, чтобы изучить причины гибели семейства Огневых. Он нервничал не меньше, чем нотариус, сидящий рядом. Да еще бы им быть спокойными. В их глотки упирались острые лезвия уродливых тварей, призванных Ильей. «Давайте повторим еще раз», — сухо сказал Огнев. «Что случилось с моими родителями?» <говорит> «Они... они подцепили бубонную чуму», — пролепетал врач, чуть не плача. «И?» — требовательно спросил Илья. «И мы были вынуждены сжечь их тела, чтобы болезнь не распространилась дальше». Врач положил руку на лезвие, прижимающееся к горлу, и попробовал его отвести в сторону. Но тварь лишь сильнее вдавила клинок в шею, отчего тонкий ручей крови потек на белоснежный ворот рубахи. «Что было после?» — скучающим тоном уточнил Илья. «Мы провели дезинфекцию, и теперь поместье в полном порядке», стуча зубами, выпалил врач, кривясь от боли. Да. И «Я своими глазами видел тела ваших покойных родителей», — кивая встрял в разговор нотариус. Было бы странно, если бы он не видел тел семьи Огневых. Ведь мать Ильи прямо сейчас вжимала лезвие в горло нотариуса, а врача контролировал бывший патриарх рода, сшитый из кусков различных тварей изнанки. Только лица семейной пары оставались неизменны. «После мы с вами нашли завещание, согласно которому вы вступаете в права собственности и получаете ткацкий завод, сталелитейный, деревообрабатывающий пару ювелирных мастерских и поместья», — добавил нотариусов, с ужасом смотря на молодого главу рода Огневых. «Молодцы!» — прошипел Илья. «И помните, если вы...» «Хоть кому-то расскажете об увиденном на самом деле, то я прикончу всех, кто вам дорог. А после и вас самих. Вы ведь понимаете, что человек, убивший собственную семью, и перед чем не остановится?» Склонив голову на бок, спросил Илья. «Правда ведь, братик?» Илья улыбнулся и посмотрел в пустоту. «Да, ты прав. Но я думаю, что они будут себя хорошо вести». «Нет необходимости убивать этих господ прямо сейчас. Ведь так...» Безумные глаза зыркнули на нотариуса и врача. Пленники закивали гривами, еще плотнее упираясь кожей в лезвие. «Вот и славно. Подготовьте все бумаги. До заката солнца я должен вступить в право собственности». «Все сделаем, все!» Выпалили они, чувствуя, что лезвие от их глоток наконец-то убрали. Пятясь назад пленники рванули к выходу. Илья постучал пальцами по столешнице и, с трудом поднявшись, пошел к окну, подволакивая ногу. «Да, Егорка, нужно было стать главой рода еще год назад. Тогда бы и ты был жив, и я здоров». Он выглянул в окно, видя, с какой скоростью через парк поместья несутся нотариус и врач. «Кстати, спасибо, что подсказал». Сперва я думал устроить фальшивые похороны, но после понял, что родители еще могут немного послужить. Рядом с Ильей никого не было. Вот только голос в его голове не затихал ни на минуту. Он вечно нашептывал что-то. Братья обменивались планами, шутками, которые были чернее ночи, и проклинали Дубровского. «Спрашиваешь, что я собираюсь сделать с родовым имуществом?» — хмыкнул Илья протянув руку в сторону, как будто обнимал невидимого собеседника. — Я все продам. А вырученные средства пущу на месть. — Да, ты прав. Пока эта тварь жива, нам не будет покоя. хе <свят> хе Отомстим, братик. Обязательно отомстим. Илья хищно улыбнулся и пошел, подволакивая ногу, к тумбе с выпивкой. Ночь будет долгая, а разговаривать с мертвым братом приятнее смочив горло. Безумие прогрессировало, и образ покойника все чаще появлялся перед глазами Ильи.